Однажды Николай пустился в любовные приключения, но это кончилось горестно. Вот как было дело. Девка Машка не выходила у него из головы. Она была не из Боровой, а из другого дальнего села, в первый еще раз работавшего на Горденинах. Их табор помещался почти у самого хутора, не более как в полуверсте. Николай сначала хотел было посоветоваться с Агафоклом, как ему быть с Машкой, но чувство брезгливости удержало его, а Агафокл все более и более внушал ему какое-то непобедимое омерзение, и он придумал вместе с Ларькой пригласить как-нибудь всех девок табора к себе на хутор в гости, а там уж дело будет видно. Так и случилось в серый дождливый денек, когда работы приостановились, и мужики со своими нуждами уехали к себе в село. Девки с готовностью приняли приглашение и среди дня пришли на хутор. На первый взгляд они неприятно удивили Николая тем, что одеты были по-праздничному, но наряды их вовсе не походили на щегольские наряды горденинских девок. Заштопанные рубахи, полинялые платки, отрепанные юбки. Старание, с которым девки прикрывали это убожество, еще более огорчило Николая. Они держались в кучке, незаметно спускали шушпаны на заштопанные места, как будто от жары снимали платки с волос. Однако такое впечатление скоро почти исчезло у Николая. Девки, по-видимому, были так же байки и дерзкие на слова, как и в степи и у себя в куренях. Николай и Ларька стали играть. Составилась пляска с обычным прихрамыванием, с обычными прибаутками и восклицаниями, с мерным хлопанием в ладоши. Все как будто шло как следует. Но Николаю опять почудилось нечто неладное, и чем дальше, тем больше. За бойкими словами, за пляской и веселыми прибаутками он замечал какую-то странную вялость — Иногда то одно и то у другой девки выступало выражение скуки и заботы на лице, смеялись, как будто только потому, что уж принято смеяться там, где молодые парни и музыка и пляска. Николай хотел обнять Машку, но та не то, что вывернулась, ударила его, оттолкнула. Это было бы в порядке вещей, но с какой-то насильственной улыбкой отвела его руки. Все это происходило в пустом амбаре. У дверей с поджатыми руками стояла кухарка Акулина и серьезно, невесело смотрела на девок. Очевидно, ей приходило в голову то же самое, что и Николаю. Когда Машка уклонилась от Николая, Акулина поманила его к себе и вызвала из амбара. Отошли. Николай с удивлением заметил, что обыкновенно самодовольное лицо Акулины являет вид возбужденный. Балоумные черти, сказала она вполголоса. А видите, девкам животы подвело. Как подвело? Недоумевая, спросил Николай. А так, тоже в гости зазвали. ты б спросил у них. ели они, но не нет?» Да и вчера-то вряд ли ели. Ну что ты болтаешь? Ишь не болтаю, не ток кмапшина, хлебушка нет. бо знать, чем перебиваются. Нонь мужики поехали ко двору, не то да будут, не то нет. — Беднее ихнего села в округе не сыщешь. — Как же быть, акулина? Я не знал. Растерянно пробормотал Николай. — Что ж, хлебушка отрезать по ломтику, альщет спущай похлебают. Тогда и веселье иное пойдет. А то захотел от голодной девки толку добиться. — Так, пожалуйста, акулина, я тебя прошу, щей хлеба, ветчины отрежь. И я уж не пойду к ним, ты, пожалуйста, сама как-нибудь. Акулина отправилась к девкам, а Николай ушел в конюшню, растянулся на сене и начал читать о происхождении человека. И все прислушивался, не ушли ли девки. Спустя час в конюшню стремглав вбежал Ларька и с хохотом крикнул Николаю, «Нажрались, пойдем скорее! Я Машке так сказал, чтоб во всем тебя слушалось, а то, мол, хлеба не велит давать». Николай обернулся к нему с перекошенным от злобы лицом, с трясущимися губами. «Убирайся к черту!» — крикнул он не своим голосом. И с тех пор не только не пускался в любовные приключения, но даже избегал приближаться к девкам того табора, а о Машке совестился вспоминать и перестал водиться с ладькой. «Из Занинского только пять дворов», косили на хуторе, убирали из полу маленькую вершинку. К ним Николаю и незачем, и некогда было заезжать. Только раз был у них, делил копны. Барское они обязаны были сметать в стога, а свое прямо из копен складывали на телеге и возили домой. Однажды в субботу ночью... Николай верхом отправился в Горденина. Ехал он шашком, свободно опустив поводье, покуривая, смотрел на усеянное звездами небо. Было совсем темно, и когда Николай переставал смотреть на звезды, ему казалось, что эта темнота еще сгущалась. Версты за три от хутора он услыхал впереди себя скрипение колес, прибавил шагу, догнал воз с сеном. На возу сидел мужик, рядом с ним вверх лицом лежал мальчик. Николай молча поехал вслед. Ему было приятно чувствовать запах сена и дегтя, слушать, как, медлительно вращаясь, поскрипывали колеса. Это как-то необыкновенно шло к темной ночи, к глухой степной дорожке и особенно к звездам, горевшим в вышине ровным уверенным светом, как бывает в сухую постоянную погоду. «Батя!» — спросил мальчик неторопливым, вдумчивым голоском. — от чего же она так прозывается? дорог Дорога-то, — Николай узнал ласковый голос Арсения Гомоскова. — А вот отчего. Был, Пашка, в старину ботей такой. Из каких не умею тебе сказать. Вот и пошел этот ботей на Русь. Шел, шел, дорог нету ути Куда ни глянет степь до да леса, до да реки? Где-то деревнюшка притулилась в укромном месте. Вот он и придумал по звездам путь держать. От того и зовется Батеева дорога. Зачем же он бать шел? А уж не умею тебе сказать. Либо к угодникам, либо еще по каким делам, не знаю. А это телега. Это Телега, ишь, пошутка, Илья такой был силач. Вот на Ильин день, ну-ну, и промышлял Илья силач, нехорошими делами разбойничал. Ну, сколько, может, годов прошло, бросил Илья силач разбойничать, затворился в затвор, вздумал спасаться и угодил Богу, и прислал Бог за Ильей Эдкую телегу огненную, Вознес на небушка. Илья там и остался, ну, в раю, что ли, а телега вон она. и колесики, и грядушки, и оглобельки, все как надо быть. А как же, батя, вот гром гремит, сказывают, это Илья гоняет. Что ж, гоняет, значит, в те поры опять влезает в телегу. Мальчик вздохнул. А это вон Петров крест, а это брат сестроя, от маленько гадя стажары подымутся. Николай увидел, как рука Арсения отчетливо выделилась на звездном небе и указывала то в ту, то в другую сторону. Батя, от чего они светятся? Как от чего Господь устроил? сказывает каждый представлен ангел. И зажигает, и тушит, ровно свечки, премудрость, пошутка. — Отчего, батя, то месячно, а то нет, а то еще ущерб бывает. — Аль, вот что ты мне скажи, отчего летом солнышко закатывается за нашу Иригой, а зимою за Нечаевыми, а? Арсений тихо засмеялся. Но, Ну-ну, загомозил, заторопился, — сказал он. Это ты спроси по шутке, которых грамотных, которые в книжку читают. А я что? Ходил за сахой целый век, ее одной и знаю, лицо, Сказывают, по зимам солнышко-то на теплые моря уходит. Это вот куда брат Гораська? Мальчик, очевидно, коснулся больного места. А кто его знает, куда он ушел, непутевая голова? С грустью сказал Арсений, ничего-то не слухая, ничего-то в разум не принимая. И помолчавшим добавил, а может, и к добру Господь ведет". ведает. Гаврил так по крову шесть красненьких притащил, прямо на глазах у меня выложил из кошеля». Что мы знаем, что видели, век свой прожили за господами, ровно в лесу. Я и в городе -то не помню, когда бывал. С ратниками наряжали, как быть войне. — Вот, бать, война! — с оживлением спросил Пашутка. — Из-за чего это воюют? — Ну, как бы тебе сказать, — нерешительно выговорил Арсений. — Ну, вот примерно. Завозился там турка, альхранцуз. Аль вот черкес, ну, завозился, глядь, мы на него и навалимся, усмирять, значит, ну, вот и война. С чего ж он завозился? А уж это найдет на него, взбунтуется шабаш, не подходи. Ну, белому царю никак невозможно терпеть, вот и подымется война, премудрость божия. И уж белый царь бать завсегда долеет. Как не одолеть, на то поставлен. Я, бать, слышал? Зять Гаврила сказывал, после непродолжительного молчания выговорил Пашутка, синий, синий, говорит, конца краю не видно. Чего синее? Да море-то, с досадою, что его не понимают, сказал Пашутка. По эдак птица всякой гуси, утки, эдак камыш, говорит, качается, ровно лес. А понад морем все степь, все степь. Так, говорит, ковыл трава истелится, так и стелится. Издалека поглядеть, белеет, белеет ровно туман. Кто ее знает? — со вздохом сказал Арсений и дернул вожжами. Но, но чего упираешься? И едва слышно замурлыкал не то песню, не то так себе простой набор слов. А в книжках, батя, небось все описано прервал его пошутку Как гляди не описано, на то книга. Пошутка опять вздохнул. — Вот бы почитаться, — сказал он. — Да, грамотные все знают. Задумчиво роняя слова, проговорил Арсений. От того сказывают, мы на них и работаем, что все знают. От того им и вольготно взять хоть бы Ерофеича нашего, что ему, поцарапает першком, сыт. Глянь в книжку пьян, беззаботной жизни Эх, Пошутка, пошутка, каб не дрался, отдал бы я тебя к нему в выучку. Больно уж дерется, тихо сказал пошутка. Что ж, батя, до складов еще не дошли, а уж он мне голову проломил. Несподобно так. Тот и оно, парень, что несподобно. Гмазок. «Хочешь, я тебя грамоте выучу?» — вдруг весело крикнул Николай. Арсений вгляделся в него. «А, Мартиныч!» — добродушно сказал он. «А я смотрю, кто-то никак за телега едет. Не то, мол, из конюх в какой, а это ты. Алька двору на праздник». И до самого Гординина Николай радостно воодушевленный разговаривал с Арсением и с пошуткой. Он рассказывал им, что сам знал о звездах, о нашествии татар, о том, от чего бывает война, где лежит Азовское море, какие реки в него впадают и какие еще есть моря и царства из страны света. Положим, он не всегда был уверен, что то, о чем рассказывал, так и было на самом деле. Многие вопросы по ставили его в тупик, заставляли тщетно рыться в памяти. И какие простые вопросы! Спокон веку мужики были барские, спрашивал, например, Пашутка, а ли их кто закрепостил, отчего в иных краях зимы не бывает, отчего убивает гром, отчего живет спорынья во ржи. «Отчего бывают росы, и заря, и радуга?» Но тогда Николай восклицал, «Этого не расскажешь, погоди, все прочитаем». И беспрестанно повторял, «Ты непременно, непременно же, Паша, приходи, вот с осени и займемся с тобою». Ночь ли была тому причиной, то есть то, что они не видели в лицо друг друга, — Или особое настроение снизошло на них, но разговор был оживленный, без всякого стеснения, такое, которое в другое время никак бы не мог завязаться между ними. Арсений безбоязненно расспрашивал о господа, где они живут, что делают, помогу ли проживают денег, как им досталось имение, сколько получает жалования Мартин Лукьянч, где Николай обучался, скоро ли думает жениться, и с явным удовольствием выслушивал, как Николай в пренебрежительном и насмешливом тоне рассказывал о господах или с восторгом сообщал что за человек Косьма Васильевич Рукодеев и как он ездил в гости к Рукадееву, с кем там познакомился, сколько выиграл в карты и о том, что теперь читает и как поедет в Петербург и сделается со всем ученым человеком. «Я, дядя Арсений, для того только и обучусь всему, чтобы быть полезным народу», восклицал он, растроганный «Своими великодушными намерениями. Вот, буду ребят учить. Стану научать крестьян, как вести хозяйство. Буду помогать, хлопотать за вас». «Давай, Бог, давай, Бог!» — ласково повторял Арсений. Занималась заря. В деревне кричали петухи, когда показалась Горденина. Николаю приходилось сворачивать направо, Арсению — налево. Николай приподнял карту, сказал «Ну, прощайте же» и в безотчетном порыве протянул руку Арсению. Тот неловко, с внезапно появившимся смущением, пожал ее своей корявую, мозолистой рукою. Смотри же, Паша, приходи! крикнул Николай, осчастливленный этим прикосновением и, ударив нагайкой казачка, как на крыльях помчался в усадьбу.